По всех Дед Мороз и Бифана заметили необычную девочку, которая спокойно сидела сама по себе. Её кровать стояла в самом углу. Девочка казалась задумчивой. У неё было тёмное каре и миндалевидные глаза. На ней было узкое цветастое платье, похожее на кимоно. Вдруг раздался голос: "Всем спать!" В дверях появилась низенькая монахиня с рыжими волосами. Лицо у нее было усыпано задорными веснушками. Дети молниеносно переоделись в пижамы и нырнули под одеяло. Монахиня погасила свет и стала обходить кровати. Она подтыкала каждому одеяло, гладила по головке и шептала что-то на ухо. Вы, наверное, думаете, что она шептала приятных снов. Но это выражение ей не нравилось, поэтому она переделала его в приятных слов. Она желала всем почаще слышать приятные слова и говорить их в ответ. Деду Морозу и Бефане это пожелание очень понравилось. Когда монашка вышла из спальни, Они решили, что пора в обратный путь. Но тут раздался какой-то звук. Ставни открылись, девочка с миндалевидными глазами вылезла в окно и проворно спустилась в сад.